Сказка о рождении Иисуса Стояла холодная морозная зима, Так что даже дранка потрескивала от стужи на крышах. Люди с удовольствием сидели и грелись возле своих печек, И без надобности никто не высовывал носа из дому. Лишь голодные вороны каркали в небе над притихшей равниной. Близился вечер. По промерзшей дороге спешили двое, чтобы еще засветло добраться до ближайшей деревни и переночевать у кого-нибудь в теплом углу. Эти двое, дорогие друзья, были Иосиф Плотник и Дева Мария. Ветхая одежонка едва защищала их от жестоких холодов, и все имущество путников умещалось в одном единственном узелке — который нес Иосиф. Когда они пришли на деревенскую площадь, Иосиф спросил у старой женщины, где живет староста. Бабушка указала ему на самую большую усадьбу, и вскоре Иосиф уже стоял посреди хорошо протопленной горницы и просил старосту выделить им какой-нибудь маломальский приемлемый уголок для ночевки. Староста Барток был человек добрый. К сожалению, у него в доме не нашлось подходящего местечка, и он предложил Иосифу переночевать в теплом хлеве, что стоял на окраине деревни. Обрадованный Иосиф поблагодарил старосту, и они с Марией тут же отправились к хлеву, чтобы отдохнуть в нем после долгой утомительной дороги. Очень скоро вся деревня погрузилась в сон, и лишь ночной сторож, старый, Воржишек расхаживал по ее тихим улицам и трубил по часам в свой большой рог. Когда старик протрубил полночь и хотел уже пойти погреться в свою уютную избушку, он заметил вдруг в небе над верхней частью деревни ослепительно сияющее пятно. Старик бросился туда со всех ног, чтобы посмотреть, от чего происходит странное сияние. Трубить тревогу он пока не решался, дабы не будить людей понапрасну, если оно не окажется заревом пожара. Однако, очутившись на околице деревни, за садом старосты, старый добряк едва не упал на колени, увидев над старостовой овчарней огромную звезду. Сторож был известный книгачей, и охотнее всего он читал старинные хроники, в которых было написано, когда что происходило и какие пророчества еще сбудутся. И старику было хорошо известно, звезда эта — знак того, что родился Иисус, искупитель грехов мира. И вот теперь она воссияла над обыкновенным стареньким хлевом, одиноко стоящим в поле на краю бедной деревеньки. Колени у старика дрожали, но у него хватило сил повернуть обратно в деревню с тем, чтобы разбудить пастуха. Ему вспомнилось одно давнее предсказание, будто рождение Иисуса ознаменуется пением и звуками пастушьего рожка. Каково же было его удивление, когда, добежав до заснеженной площади, он увидел посреди нее самого пастуха, который приложил рог к губам и, стараясь изо всех сил, затрубил веселую коляду. На небе светила полная луна, и радостные мелодии одна за другой оглашали тихую зимнюю ночь. Что происходит? — изумилась очнувшаяся от сна деревушка, и вскоре из занесенных снегом усадеб и хижин на деревенской площади собрались все хозяева и хозяйки. Они взволнованно спрашивали у пастуха, в честь какого события он трубит, ведь никогда прежде он не веселил их так по ночам когда же пастух серьезным и торжественным тоном известил недоумевающих соседей о том, что пока они спали, в старом хлеву старосты появился на свет младенец Иисус. Все хозяйки побежали в свои дома, чтобы подобрать для Иисуса какой-нибудь достойный подарок. На другое утро крестьяне толпой двинулись к околице. Во главе процессии чинно шагал на поклон к Иисусу по праздничному одетый пан-староста. За ним такие же нарядные соседи и соседки, одетые в лучшие из того, что имели. Все они несли Иисусу подарки. В руках, коробах, корзинах, а кое-кто вез их даже на санях, дабы святое семейство ни в чем не испытывало нужды. Никто из людей не ощущал тяжести даров, так они были счастливы. Какой-то старичок выбрал из своих запасов лучший бочонок меда и теперь торопится с ним на плече к яслям, чтобы поспеть к Иисусу раньше кума в отсылке, несущего в руках плетенку с колечками ливерной колбасы. За ними следом бежит ученик-пекаря Вондры с корзиной, доверху наполненной еще теплыми рогаликами и сдобными булочками. На бегу озорник весело смеется от того, что обогнал Тонду Вацика из хижины утополя. Это еще ничего не значит, — оправдывался Тонда, который вынужден идти медленно из-за полного кувшина густых сливок. Хозяйка Стрнадова сложила в короб все свои запасы топлёного масла, самолично привезла его на санках и уже предвкушает, как обрадуется Мария ее замечательному дару. А еще она испекла новорождённому такую большую буханку хлеба, что дочь Стрнадов, Анечка, едва ее дотащила. «Как на крыльях мчится сапожник Готовичка!» Он сшил для младенца прекрасные зимние сапожки и поднес их ему на тарелки, дабы все видели, что он обучен хорошим манерам. Словом, много людей пришло поклониться Иисусу и доставить ему радость своими чудесными подарками. Возле яслей необходимо было соблюдать порядок и тишину. За этим внимательно следили пан-староста с паном-учителем. Подходить к яслям и удаляться от них — Гостям надлежало строго по очередности. Все охотно придерживались этого порядка. После же того, как уехали трое мудрецов и другие высокие гости, староста обратился к присутствующим со словами. — А теперь, люди добрые, уступите место детям, пусть ребятишки подойдут к яслям и полюбуются на младенца Иисуса. Поначалу... Ребята вели себя тише воды ниже травы. Прекрасного младенца они разглядывали со священным трепетом и затаив дыхание. Однако Иосиф Плотник сам предложил им немного поиграть и повеселиться, и они послушались его с радостью. Тоник Зеленко очень ловко перекувырнулся на спину, и когда маленький Иисус залился счастливым смехом, перед яслями началась подлинная кутерьма. Дети играли в снежки, барахтались в снегу, так что он летел во все стороны. Они откалывали столь веселые штучки, что даже сам Иосиф Плотник не выдержал и засмеялся. Потом ребятишки слепили у входа в хлев большущего снеговика, посмотреть, на которого мигом прискакала любопытная белка с ближней березки. Что где за странный дядюшка тут появился? когда же к яслям подошла старая нищенка-барточка со своей шарманкой, чтобы хоть сыграть что-нибудь Иисусу, раз уж ей нечем его угостить, то ребята пустились вокруг снеговика в пляс. Устав танцевать и прыгать, они вновь сгрудились возле яслей. При этом на щечках у всех полыхал румянец и светились радостью глаза. Смотреть на них было одно удовольствие. Особенно понравилась Иисусу младшенькая игрушкова, и он даже потянул ее к себе за рукав. Это придало девчушке смелости, она бережно взяла младенца за ручку и начала водить пальцем по его крохотной ладони, приговаривая, «Сорока Белобока, где была?» «Далеко, кашку варила, деток кормила». Увидев, что Иисусу это нравится, и другие дети принялись знакомить младенца со всякими стихотворениями, считалками и песенками. А известный сорванец Франтик Бубеник, протиснувшись к яслям, сделал большие глаза и затораторил. «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана!» — не успел он договорить, как начал свою скороговорку другой мальчишка. «Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж!» не остались в долгу и девочки. Старостова Марженка благопристойно отчеканила поздравления, которое выучила для бабушки. Детвора так и прыснула со смеху, когда она самым серьезным тоном обратилась к Иисусу. «Дорогая бабушка!» Чтобы исправить свою оплошность, девочка вслед за приветствием начала рассказывать таблицу умножения на семь и не сделала при этом ни одной ошибки. Хотя добряк Иосиф, Глядя на нее, хохотал до слез. К полудню ребята разбежались по домам, но после обеда, едва отложив ложки в сторону, поспешили обратно к Иисусу. Впрочем, еще до еды они основательно порылись в своих игрушках и выбрали лучшие в подарок младенцу. Игрушек у бедных ребятишек было не так много, к тому же навряд ли вы отыскали бы среди них хоть одну целую. Однако у самих ребят они ценились на вес золота. Один за другим дети подносили их к Иисусу и клали перед яслями с такими просветленными, лучащимися от радости взорами, будто вручали подарки более ценные, нежели дары трех мудрецов. Среди них можно было увидеть камни-кругляши, ушки от горшков, разноцветные черепки, облупившиеся волчки, губные гармоники и другие подобные сокровища. Все подарки Иосиф Плотник складывал бережно, ведь даже самые бедные из ребят с волнением наблюдали за тем, как будет принята их игрушка, и от удовольствия щечки детей заливал румянец, когда они замечали, что дары их принимаются столь же трепетно, как и от детей богатых крестьян. С весьма серьезным видом Иосиф-плотник принял в подарок мешочек фасоли и одобрительно покивал головой, когда пепик Едличка шепнул ему, что в нем лежат красивейшие фасолинки, сороки, канарейки и курочки. А потом старый добряк Иосиф даже прослезился от умиления, увидев, что ребятишки преподносят Иисусу и живые подарки с которыми им наверняка было бы тяжело расставаться, не даря они их младенцу Иисусу. Так сынишка Мельника Карел принес ему в клетке замечательного пятнистого кролика и еще парочку необыкновенно красивых голубей-вертунов. Не успел Иосиф Плотник их спрятать, как руженка Штепанкова подала ему прямо в руки примиленького барашка с красным бантиком на кудрявой шейке. А Геленка Халупова в придачу к нему положила у его ног деревянную овечку без головы, чтобы барашку не было одному скучно. — Теперь у нас тут целое хозяйство, — весело сказал Иосиф Плотник. — О, есть у него и верный сторож! — Отличная мысль пришла тебе в голову, Франтик, Лойзик, Тоник, не знаю, к сожалению, твоего имени. И Иосиф искренне рассмеялся, принимая из хрупких ручонок мальчика щенка с черной мордочкой. — Он уже почти научился лаять, — шепнул малыш на ухо Иосифу, стесняясь говорить громко при других мальчишках. Иосиф ласково погладил мальчика по головке и затем попросил ребят расходиться по домам мол, уже вечереет, а завтра они смогут снова прийти к Иисусу. Смотрите, дядюшка! воскликнул вдруг один из мальчиков. Сюда бежит еще какой-то подарочек. При этих словах все засмеялись и посмотрели в сторону деревни. Действительно, какая-то девчушка тащила в руках коробку такую большую, что саму ее почти нельзя было разглядеть. Дорогие ребята! Мы очень признательны вам за подарки для Иисуса. Поблагодарили детей, Иосиф-плотник и Дева Мария. Но тут маленький Вашек весело заметил: "Не стоит благодарности, дяденька. Ведь за это Иисус будет дарить их нам каждый год".